Глава 24. Ты у меня в долгу, повторила Фрэнки. Барб стояла в их маленькой гостиной с бревенчатыми стенами в одном белье. Тихо гудел старенький черно-белый телевизор. Хью Даунс рассказывал, что за три дня администрация Никсона арестовала 13 тысяч протестующих. На маленьком экране показывали матерей золотой звезды и ветеранов, которые бросали медали затем пошли кадры протестов в кентском университете где национальная гвардия открыла огонь по безоружным студентам ты была рада что поучаствовала в марше да и ты будешь рада когда мы сходим на благотворительный обед и поможем военнопленным вернуться домой я пошла за тобой а теперь прошу тебя пойти за мной почему ты вообще хочешь пойти «Ты не жена военного моряка». «Но должна была ею стать», — мягко сказала Фрэнки. «А еще, Финн. Даже представлять не хочу, как он всеми забытый сидел бы в какой-нибудь клетке. Почему ты так не хочешь идти?» «Все эти жены военнослужащих, да еще колготки. Ты же знаешь, я не надевала их уже много лет». «Уверена, ты сможешь совладать с колготками и пообедать с этими женщинами. А потом я отведу тебя выпить рома с колой». «Это мне точно понадобится!» Нарядом Фрэнки мама могла бы гордиться. темно синий брючный костюм, под пиджаком с большими заостренными отворотами блузка с геометрическим узором. Волосы она забрала в тугой высокий хвост. Фрэнки кое-что знала о жёнах военных моряков. В Коронады их было полно. Они соблюдали жесткую социальную иерархию в зависимости от ранга мужей. Фрэнки даже не удивилась, когда узнала, что они до сих пор посылают друг другу визитные карточки. Сообщать об этом Барб она не стала. В 11.50 они с Барб, на которой были черные сапоги, черная мини-юбка и черная водолазка, Подъехали к отелю Хей hey Адамс». Мимо отеля к Капитолию двигался нескончаемый поток протестующих. Тысячи людей снова намеревались взбаламутить рутину правительственной жизни. Полиция в полном защитном обмундировании оцеплением окружала ограду Капитолия. «Мы должны быть с ними», — сказала Барб. «Не сегодня», — сказала Фрэнки. Пойдем. В отеле они зашли в лифт и поднялись на крышу, откуда открывался вид на Белый дом и монумент Вашингтону. В ресторане на крыше был растянут огромный плакат «Не дадим их забыть». Фрэнки вздрогнула. О них уже забыли. Даже она. На входе стояли две превосходно одетые женщины. Они продавали билеты и раздавали конверты для пожертвований. Фрэнки купила два билета и потащила Барб внутрь. Там все напоминало загородный клуб в Коронадо. Белые скатерти, фарфоровые тарелки, столовое серебро. У стены небольшая сцена с микрофоном. В зал потянулись женщины в элегантных платьях и брючных костюмах. Они оживленно переговаривались. Многие останавливались поздороваться почти у каждого столика. Видимо, жены офицеров. Фрэнки и Барб Нашли свободные места и сели. Тут же рядом возник официант и наполнил бокалы вином. «Видишь?» — сказала Фрэнки. все не так ужасно». Зал постепенно заполнялся. Официанты переходили от стола к столу, подавая гостям салат из тунца и сладкого перца. На сцену вышла стройная светловолосая женщина в вязаном голубом платье. «Приветствую вас!» «Дорогие жены и подруги военнослужащих, добро пожаловать в столицу!» «Я Энн Дженкинс из Сан-Диего. Мой муж, капитан Майк Дженкинс, сейчас находится в тюрьме Хуало в Ханое. Я и другие жены благодарим всех вас за ваши пожертвования, за ваше время, за то, что помогаете вернуть пленных домой». Зал погрузился в тишину. Гости отложили вилки. «Многие из вас знают, что мы ведем эту борьбу уже долгое время. Информация, которая поступает от администрации Никсона, лживая. Или, в лучшем случае, неполная. Сообщением «погиб в бою» или «пропал без вести» нельзя верить. Муж Джейн Адсон был сбит в 66-м. Сначала правительство сообщило, что он погиб, что от него ничего не осталось. Джейн провела церемонию похорон. Мы все его оплакивали, а через полгода я получила от мужа письмо, где он писал, что недавно видел великолепный рассвет. Именно так называлось судно Атсона. Мы считаем, это может означать, что он жив и находится в Ханой-Хилтон. А теперь я хочу вас спросить, Что Джейн должна сказать детям? То, что творится, неприемлемо, и Джейн такая не одна. В прошлом году я говорила с сенатором Бобом Доулом. Он признался, что если сократить слова «военно-пленные» и «пропавшие без вести», то большинство сенаторов даже не поймут, о ком идет речь. «Просто задумайтесь». В прошлом году люди, которые управляли нашей страной, страной, которая ведет войну, не знали, что значит пропасть без вести. К счастью, мистер Доул и сам ветеран. Он на нашей стороне. Мы надеемся, что ситуация скоро изменится. Хватит молчать. Хватит вежливо спрашивать. Хватит быть леди. Хватит быть просто женами. Пришло время действовать, быть сильными и гордыми, как и полагается женам военных. Пришло время требовать. Мы организовали штаб-квартиру в Вашингтоне, и теперь ищем подходящее место в Сан-Диего, где живет большинство из нас. Наша цель – узнать имя каждого военнопленного американца во Вьетнаме и давить на правительство, пока их не вернут домой. «Составлять список имен нам помогают наши мужья, которые находятся в тюрьмах. Сейчас мы знаем почти всех заключенных тюрьмы Хуало. Мы намерены создать целый политический аппарат, лишь с одной целью, чтобы каждый в этой стране узнал имена военных, которые сидят во вьетнамских клетках». «Но как?» – раздался голос из зала. «Начнем с писем и интервью». Расскажем людям истории наших пропавших мужей. Кто готов писать письма, чтобы вернуть наших храбрых мужчин домой? Аплодисменты. Женщины хлопали стоя. Энн подождала, пока шуму ляжется. Спасибо. Благослови вас, Господь. Если вы не можете писать письма, пожалуйста, сделайте пожертвование на наше общее дело. У нас все получится, дамы. Больше никакого молчания. Мы не дадим их забыть. Эн кивнула и спустилась со сцены. Она останавливалась у каждого столика, чтобы со всеми поздороваться. Наконец, она дошла и до столика Френки. Эн, это было потрясающе, сказала одна из женщин за их столом. Спасибо. Боже, ненавижу публичные выступления. Энн посмотрела на Барб, а затем на Фрэнки. «Добро пожаловать, дамы. Вы жены военнослужащих?» «Мы армейские медсёстры», — ответила Фрэнки. «Старший лейтенант Фрэнки Макград и старший лейтенант Барб Джонсон». «Храни вас Бог», — хором сказали сидящие рядом женщины. «Все мы знаем моряков, которые вернулись домой только благодаря медикам и врачам». «Вы из Вашингтона, дамы?» — спросила Энн. «Из Джорджии», — ответила Барб. «С острова Коронада, мэм», — сказала Фрэнки. «Коронада?» — переспросила Энн. «Фрэнки Маград, Ты дочь Бет и Коннора Маград? «Что есть, то есть», — кивнула Фрэнки. Энн улыбнулась. «Твоя мама...» «Замечательная женщина, неустанно продолжает собирать средства даже после гибели твоего брата. Пару лет назад мы с ней возглавляли комитет по благоустройству. Никто не устраивает мероприятия лучше, чем она. Я очень расстроилась, когда услышала об ее инсульте». «О чем? Фрэнки нахмурилась. «Об инсульте — это напоминание всем нам». «Трагедия может случиться в любой момент. Даже после стольких страданий. Пожалуйста, передай отцу, что я молюсь за неё». Фрэнки сидела в неудобном кресле под слепящим светом ярких ламп и смотрела на перегруженные взлетные полосы аэропорта Даллеса. Из динамиков неслись объявления, но для нее это был просто шум. Аэропорт напоминал Америку в миниатюре. Длинноволосые парни в рваных джинсах и ярких футболках. Солдаты, возвращающиеся домой. Обычные люди, которые старательно отводили глаза в сторону. За последние сутки Фрэнки позвонила домой не меньше дюжины раз, но никто так и не взял трубку. Оставить сообщение она не могла, поэтому пришлось звонить отцу на работу впервые за много лет — Секретарь сказала, что мама в больнице. Фрэнки быстро собрала вещи и уже через 10 минут была готова лететь домой. Стоя у выхода на посадку, она достала из плетёной сумочки сигареты и закурила. Как он мог не позвонить ей, не сообщить эту ужасную новость? Еще одно доказательство, что отец навсегда вычеркнул ее из семьи. Когда объявили посадку, она затушила сигарету, закинула на плечо старую дорожную сумку и зашагала к самолету. Она села у прохода в ряду для курящих. К ней подошла стюардесса в вызывающей мини-юбке, красной с синим. Такой же расцветки были пилоткой туфли. Фрэнки заказала джин со льдом. — Сделайте двойной, — добавила она. Фрэнки никогда не была в этом медицинском центре внушительных размеров белое здание на вершине холма в Сан-Диего, сверкающая на солнце конструкция из стекла и камня. Центр построили в год смерти Финли. Был уже почти вечер, когда ее такси подъехало к больнице. Фрэнки вошла в ярко освещенный вестибюль, где от пола до второго этажа тянулись изогнутые окна в металлических рамах. Высокие пальмы на фоне белых стен казались чем-то инородным. Повсюду были расставлены современные и, кажется, удобные рыжеватые кресла. В этот майский вечер четверга большинство из них пустовало. Из телевизора в углу доносился закадровый смех «Деревенщин из Беверли». Франки подошла к стойке регистрации, за которой сидела высокая костлявая женщина в круглых очках и с неестественно алыми губами. На бейджике значилось имя «Карла». «Добрый вечер, Карла. Я бы хотела увидеть Бет Макград». «Только родственники», — сказала Карла, не отрываясь от стопки бумаг. «Я ее дочь». «Хорошо. Она в реанимации, второй этаж. Слева от лифта пост медсестёр, там подскажут». «Спасибо». Фрэнки направилась к лифтам и поднялась на второй этаж. Отделение было более новым и светлым, чем то, где она работала в Вирджинии. Но и здесь медсёстры точно так же бегали из одной застекленной палаты в другую, а у дверей толпились обеспокоенные родственники, изредка нервно улыбаясь друг другу. Она спросила у медсестёр, где лежит ее мать, и быстро зашагала в палату 245. Там, за стеклянной стеной окном, лежала мама. Рядом шуршал аппарат искусственной вентиляции легких. Белый пластырь, наклеенный крест-накрест, удерживал дыхательную и питательную трубки. Металлические бортики с обеих сторон кровати, как и изголовье, были слегка приподняты. Бледное лицо почти сливалось с белой подушкой. Кругом пищали, гудели и мигали огоньками приборы. Фрэнки сделала глубокий вдох. Маме было 52, но сейчас она выглядела древней, высохшей, слабой. «Привет, мам!» Она медленно подошла к кровати и вытащила медкарту. Внутри черепное кровоизлияние, дыхательная недостаточность. Она положила карту на место. Плевать на статистику. «Правда, мам? Ты сильная. Я знаю». Она посмотрела на ее почти прозрачную кожу, на впалые щеки и закрытые глаза. Фрэнке хотелось заглушить сопение аппарата ИВЛ, убедиться, что мамины лёгкие сами качают воздух. Но она была слишком опытной медсестрой, чтобы дать себя обмануть. Она знала, что после инсульта пациенты на ИВЛ умирают в первые несколько недель. Тыльной стороной ладони она провела по маминому влажному, теплому лбу. Послышались шаги. Она знала, кто это. Папа. Человек, который называл ее бусинкой, носил на плечах, весело подбрасывал в воздух. Человек, ради которого она пошла на войну. Хотела, чтобы он ей гордился. Он замер в дверях. Фрэнки оглянулась. Он долго смотрел на нее, словно размышлял, как поступить. Затем медленно прошел в палату и встал с другой стороны кровати. Пальцы Фрэнки стиснули металлический бортик. Она отметила, как отец загорел, хотя всего лишь май. Явно мотается по строительным площадкам, инспектируя их под жарким солнцем в Южной Калифорнии. На нем была голубая синтетическая рубашка, криво застегнутая, и бежевые штаны. Широкий ремень был туго затянут. Папа явно похудел. «Ты даже не позвонил», — сказала она. Я не смог, потому как надломился его голос. Фрэнки осознала, что не смог он от страха, а не от злости. — Когда это случилось? — Два дня назад. У нее болела голова. Голос звучал тихо и незнакомо. — Я попросил ее не ныть. Фрэнки чувствовала его боль. — Она справится, пап. — Думаешь? И ведь медсестра, ты должна знать. Она сильная, сказала Фрэнки. Да, нас осталось только трое, папа. Он наконец посмотрел на нее. В глазах стояли слезы. Их семья уже потеряла Финли, и теперь в любой момент могла лишиться и мамы. Пока ты. «Отворачиваешься, вздыхаешь или злишься?» «Ты останешься?» — спросил отец. Он тоже это почувствовал. Они — семья. Какой бы хрупкой, разорванной ни казалась их связь, внутри нее имелся прочный стержень, за который можно было ухватиться. «Конечно», — ответила Фрэнки следующие два дня Фрэнки почти не отходила от матери. Она подружилась со всеми медсёстрами отделения, каждое утро приносила им пончики. Она часами сидела у маминой кровати, читала ей вслух, болтала обо всем, что приходило в голову, смазывала ей кремом руки и ноги. Отец проводил в больнице любую свободную минуту, но Фрэнки видела, как тяжело ему тут находиться. Каждый день он на пару часов уходил на работу, чтобы, как думала Фрэнки, не видеть, не чувствовать эту боль. Но потом всегда возвращался и садился рядом с женой и дочерью. Он рассказывал маме об их юности, о том, как добивался ее руки, посмеивался над реакцией семьи Александр. Фрэнки многое узнала об отце. Больше, чем за все эти годы, Она поняла, как сильно он любит свою семью. Но друг с другом они этого не обсуждали. Сегодня, наконец, маму отключали от аппарата ИВЛ. «Что это значит?» — в третий раз спросил папа, пока они ехали в лифте. «Если все пойдет хорошо, а состояние будет стабильно, ее выведут из комы и уберут дыхательную трубку». Папа изменился в лице. Плечи опустились. Он сгорбился и будто стал меньше ростом. Раньше она взяла бы его за руку, и обоим стало бы полегче. Но время залечило далеко не все раны. Две ночи Фрэнки провела в своей приторно-розовой спальне и два раза приготовила ужин. Они даже поговорили с отцом, но только о маме. Возможно, все остальное было сейчас просто неважно. Отцовское молчание больше не злило и не ранило Фрэнки. Ему было тяжело, и она это понимала. Без мамы он словно потерялся, не знал, что делать, кем быть и что говорить. Шумный локомотив, который провез ее через все детство, сошел с рельсов. Двери лифта открылись. Фрэнки с отцом прошли по коридору и остановились у стеклянной стены маминой палаты. В шесть утра в отделении реанимации было тихо. Вокруг маминой кровати толпилась целая команда медсестер. Они проверяли показатели. «Что, если она не сможет?» Голос сорвался, и отец не закончил вопрос. «Дышать сама. Самое время помолиться». Пробормотала Фрэнки. Она почти прижалась к стеклу, вслушиваясь в то, что говорят медсестры. Верхнее давление. Сколько? 23? Все идет хорошо. Показатели стабильны. Фрэнки вглядывалась в экраны мониторов. Медсестры переглянулись, покивали друг другу. Одна из них сняла телефонную трубку и доложила врачу. Выслушав ответ, медсестра кивнула и повесила трубку. «Выводим ее из сна». Фрэнки почувствовала, как отец придвинулся к ней. Они почти касались друг друга, смотрели и ждали. Через стекло Фрэнки увидела, как задрожали мамины веки. Очень, очень медленно она открыла глаза. Медсестра вытащила трубку, и мама зашлась в кашле. «Она дышит», — прошептал папа. Как только им разрешили войти, Фрэнки с отцом встали по обе стороны кровати. Мама медленно моргала. бэт ты так меня напугала!» Папа легонько коснулся ее лица. «Да». Она криво улыбнулась. Мама повернула голову к Фрэнке, «Моя девочка!» — прошептала она, еле шевеля губами. «Привет, мам!» Глаза Френки наполнились слезами. «Френ...» — прошептала она, протягивая костлявую руку. «Что с твоими волосами?» Френки с облегчением рассмеялась. 9 мая 1971 года Дорогие Этель и Барб, передаю привет с безмятежного острова Коронада. Простите, что долго не писала, было непонятно, что с мамой. К счастью, из больницы ее уже выписали. Ей понадобится время на восстановление, поэтому я останусь тут, чтобы помочь. Пока не знаю, надолго ли. Из больницы в шарлотт я уволилась, Не могли бы вы отправить мне кое-какие вещи? Хочу, чтобы вы знали, как много вы вдвоем для меня значите. И эти годы, проведенные вместе, как во Вьетнаме, так и в Вирджинии, были лучшими в моей жизни. Я приеду повидаться, как только смогу. Берегите себя. Люблю вас. Ф. 14 мая 1971 года. «Дорогая Фрэнки, ты разрушила нашу банду, девочка, и мне это не нравится. Но, кажется, пришло время. Этот пинок под зад мне нужен был уже давно. Я отправила резюме в Operation Брэд Баскет» в Атланте. Может, встречу Джесси Джексона, кто знает? Буду очень скучать. Остаемся на связи. Береги себя. Б! Постскриптум. Держу пари. Ной сделает это предложение, как только я выйду за порог. Фрэнки намазала кремом мамины сухие руки. «Очень хорошо». Слова маме давались с трудом. Фрэнки наклонилась и поцеловала ее сухую щеку. Мама заморгала и закрыла глаза. Она так быстро уставала. Но сразу после инсульта это нормально. Фрэнки с отцом установили в гостевой комнате на первом этаже медицинскую кровать. Мама расстраивалась из-за того, что речь давалась ей с трудом. Иногда она не могла подобрать слово или использовала совершенно неправильное, говорила она с большим трудом. У нее часто кружилась голова, накатывала тошнота. Фрэнки закрыла дверь и увидела, что отец сидит в гостиной он весь будто усох после маминого инсульта он словно лишился того что наполняло его она идет на поправку сказала Фрэнки. хорошо что ты здесь мама очень скучала а ты он посмотрел прямо на нее будто ждал этого вопроса ты вернулась другой я Мне было трудно после Вьетнама. Нам всем. После Финли я изменился. И я не знал, как... Он пожал плечами не в состоянии подобрать слова, чтобы выразить горе. Прости за ту ночь перед моим отъездом в Вирджинию. За мои слова. Отец не отозвался. Фрэнки вышла в коридор и поднялась к себе. Там вытащила из сумки фотографию Финли, которую забрала в приступе ярости. Затем спустилась в гостиную и протянула ее отцу. Его место на стене героев. Тихо сказала она и поставила рамку с фотографией на стол. «Прости меня, папа». Он долго смотрел на нее, Затем встал. Его немного пошатывало. То ли слишком много выпил, то ли обессилел, то ли причиной тому было беспокойство. Пойдем. На кухне он взял ключи, которые висели рядом с телефоном, и вышел во двор. Фрэнки шла за ним по бульвару Оушен. Они вместе шагали по широкому тротуару. Оба молчали. «Мы сильно поругались, когда ты уехала», — сказал он наконец. Фрэнки не знала, что на это ответить. Она упрекала меня. Сказала, я был с тобой групп Я тоже вела себя как сука. Так я ей сказал. Неожиданно для самой себя Фрэнки улыбнулась. Она знала, что ты вернешься, сказал отец. Правда? Откуда? Жизненный опыт. Материнский инстинкт и добавила про лососей, которые для нереста возвращаются в отчий дом. Они прошли еще полквартала, и отец остановился у небольшого серого бунгала на берегу океана. Рядом на зеленой лужайке белел кирпичный колодец. Нелепое причудо в этом грязном мире. Бунгало окружали большие двухэтажные дома, что делало его похожим на пряничный домик. Во дворе был припаркован темно синий кабриолет «Мустанг». «Я хотел снести этот коттедж и построить что-то побольше. Но потом, когда ты уехала в Вирджинию, мама решила, что тебе понадобится собственный дом. Однажды. Она недвусмысленно намекнула, что этот коттедж должен стать твоим. И настояла на своем. Прежде она никогда не говорила со мной, — Таким тоном, да и вообще ни с кем так не говорила. Кстати, она сама покрасила стены, обставила дом, принесла все необходимое. Но ты знаешь маму, необходимые вещи для нее — очень растяжимое понятие. Ну а машина — это мой вклад. Он вытащил из кармана две связки ключей и протянул ей. От потрясения Фрэнки не знала, что и сказать. Она смотрела на отца, словно видела его впервые в жизни, видела тень человека, который мальчишкой покинул Ирландию и в одиночку пересек океан, который не смог пойти на войну с мужчинами своего поколения, который влюбился в женщину, привыкшую к роскоши и комфорту, Человека, который потерял на войне сына и чуть не потерял жену. Который выгнал из дома единственную дочь и не знал, как вернуть ее назад. Она гадала, смогут ли они однажды об этом поговорить. Они оба. «Спасибо, пап», — тихо произнесла она. Кажется, ему стало неловко от ее благодарности или от того, что стояло за всей этой историей. Он смотрел куда-то вдаль. «Мне пора. Не люблю оставлять твою маму одну надолго». Фрэнки кивнула, глядя ему вслед. Когда он повернул за угол, она прошла мимо белого кирпичного колодца и остановилась перед крыльцом. Она открыла дверь и включила свет. Внутри ее встретила уютная гостиная с бревенчатыми стенами, слегка закоптевшим камином из речного камня и клетчатыми занавесками на больших окнах. Паркетный пол, овальный лоскутный коврик, кухонный уголок, выкрашенный в нежно-голубой цвет, мягкий диван в мелкий цветочек и кресло. На каминной полке стояла ваза с искусственными цветами. Она прошла дальше, зажигая повсюду свет. Две маленькие спальни, в той, что побольше, окна выходили на огороженный задний двор, в центре которого рос дуб. В эту комнату мама поставила двуспальную кровать, накрыла ее воздушным белым одеялом. На небольшом прикроватном столике стояла лампа, инкрустированная ракушками. Фрэнки глубоко вдохнула. «Может, это именно то, — Что она так давно искала Место, которое назовет своим